Новая работа не сразу, нашлась. Помогла Соне. Переговорила с братом, который удачно вписался в исторический вираж, о чем свидетельствовали золотая цепь и громоздкий мобильный телефон, напоминающий рацию. По этому телефону рации брат позвонил неведомому Толяну. «Толян, ты мне человечка пристроить можешь?» В трубке затрещала. «Нет, Толя, он руками не очень может!» Треск повторился. «Не, Толян, головой тоже, он военный». Треск стал громче. «Понял, Толян, без базара. Ну все, Толян, я твой должник». Иван стоял рядом и стеснялся самого себя. «Ну все, — бодро сказал брат, — завтра иди оформляйся, будешь ли линолеум на строительном рынке резать». И он пошел. «А что было делать? Вера с Наденькой?» Привыкли питаться регулярно. Кстати, про веру. Как только денег не стало, она завязала с похудением. Было в этом что-то вредительское. Она опустошала холодильник, как саранча, которая съедает больше своего веса. То ли соскучилась, по еде, то ли хотела окончательно доказать Ивану свою политическую правоту и прозорливость, чтобы ему рынок медом не казался. Материальная сторона жизни. стала напряженной и взрывоопасной. Иван резал линолеум, а Вера резала колбасу. И делала это как-то с норовистия. Холодильник регулярно имел сиротское наполнение. Но самое обидное, что в это время с другого фланга Ивана стала поддавливать Соня. Она решила, что борщ и брат сделали столько добра Ивану, что ему пора решиться на ответные действия. Например, жениться на ней. Другие добрые дела в зачет не принимались. Если прежде Соня смотрела на него, подперев рукой щеку, то теперь она все чаще упирала руки в бойки, изображая вопрос. Когда? Разве что ногой не топала от нетерпения. Соня поставила вопрос ребром. Ваня, ты одной ногой в семье стоишь, а другой на моей жилплощади. Спросить хочу. Спрашивай. Обреченно выдавил себя Иван. И долго ты так в раскорячку стоять будешь? Иван подумал, что Соня права. Ему самому в последнее время было неудобно жить в такой позе. Одно дело интрижка офицера с поварихой. Это все равно, что барину с дворовой девкой согрешить. Чисто для поднятия аппетита. И совсем другое, когда барин оботкротился. Припертый к стенке Иван недолго думал. Тут и думать, по правде говоря, было нечего. Он выбрал Веру с дочкой и убрал ногу с жилплощади Сони. Неустойку он заплатил огромным фингалом от рук Сониного брата. Но в остальном все складывалось хорошо.